Острый запах чего-то горелого распространялся в ночном воздухе. Сверчки снова начали стрекотать под спокойным светом полной луны. Битва наконец была окончена. Разправившись со всеми демонами, Милина и я обошли деревню Туши-Огонь и лишь после этого смогли немного отдохнуть. Однако настроение было далеко не весёлым. Большинство жителей деревни сумели убежать, но не все. Скорбные причитания тех, кто потерял свои дома и близких, разрывали воздух. Эй, а ты всё-таки неплохо справилась. раздался голос, беззаботный, несколько не отягощённый печальной атмосферой. Это был не состоявшийся возлюбленный Милены, гнусный Лёк. "Что, значит, неплохо?" рявкнула я. "Что-то тут случилось". Лёк просто пожал плечами, не обращая внимания на мой гнев. "Я не знаю. Не знаешь? Верно. Милена и я просто кое-с чем разбирались, когда демоны появились из ниоткуда. Мы пытались с ними сражаться, но их было слишком много. Дома начали гореть, а затем появились вот два" «Если бы вы явились пораньше, может быть, деревня не превратилась бы в пепел». «А у тебя крепкие нервы. Ведь это вы солгали нам, а сами отправились за Шеррой». «Что ты имеешь в виду?» «Не прикидывайся дурачком. Я знаю, что вы, ребята, так же, как и мы, ищете меч, не так ли?» «А и так же? Хочешь сказать, вы тоже хотите его заполучить?» Сказал Люк, очевидно удивлённый. «Хе-хе-хе. Забросить наживку, подсечь и вытащить». На моём лице расплылась широкая улыбка. «Так это всё-таки меч». Чего? Эй, ты это, ты меня провела. Мастер говорит очевидное прямо перед нами. Один из самых древних приёмов сделать вид, что сделал ошибку и дать другому доплатить промах. Впрочем, если бы Люк дал отрицательный ответ, я могла бы удостовериться, что это в конце концов не было мечом. Я услышала об истории от Саше ры меч от хозяина таверны, так что у меня были подозрения. Кажется, вы ещё не нашли Шерро. Может быть, да, может нет, ответил осторожный Люк. «Не нужно тебе отвечать так уклончиво. Я сейчас не пытаюсь провести тебя. Я знаю, вы расспрашивали людей, так как ты сказал, что вы кое с чем разбирались. Вы пытались узнать, была ли здесь Шарра». «Так ты заметила?» На мои слова ответила Мелина, а не Люк. Она подошла к нам с холодной улыбкой, которая делала девушку ещё красивей. «Эй, Мелина!» Воскликнул Люк поражённо. Она сказала, что нам не нужно уклоняться. Произнесла она спокойно, не обратив внимания на удивление товарища. «Ну да, но...» «Ха, кажется, он поджил хвост, стоил им или не шикнуть». «Так как вы двое сюда добрались?» «Я думала, вы встретили людей в чёрном по дороге?» «Вы сражались с ними?» «Спросил Люк». «Да, но мы не сумели выяснить ничего о том, кто они такие». И Люк вздохнул. «Вы ребята глупенькие», сказал он таким тоном, как если бы разговаривал с кем-то очень маленьким или очень глупым. «Любой бы понял, что они, скорее всего, устроили бы засаду на дороге. Вы должны были идти по лесу, а не по торной дороге». Значит, вы двое прошли через лес? Конечно же. Хм. И не настолько боялись засад, которых могло вообще не быть, чтобы пожертвовать мягкой постелью и вкусной едой. Кто по-твоему боялся, а? Ты. Я никогда. Люк. Это была Милина. Рот Люка захлопнулся с громким клацанием зубов. Вау. Вот это я называю воспитание. Я думаю, нет времени спорить. Сказала я наконец, смев побороть своё естественное желание попривекаться. Но вопрос в том, почему вдруг здесь возникли демоны? Не может быть, чтобы это произошло каким-то естественным образом. Так что есть тут над чем подумать. Напавший на нас из засады был в сговоре с людьми в чёрном, и он к тому же призвал брат с демона. Вы думаете, эта атака тоже могла быть как-то связана с ними? И Люк и Мелина быстро обменились взглядами. Мелина кивнула. «Вы не знали?» — спросила она. «Мы не знаем причины, но большое количество демонов появилось без Эльди». Всё началось с того, что ребёнок был убит одним демоном, когда играл в горах. Большинство младших демонов, что существуют на этом плане, были призваны людьми. Я слышал, что сотни демонов собраны в окрестностях Горкета-Арт, но это место твердыня Мазоку, а потом и не считается. Однако не то, чтобы о диких демонах совсем не слышали и за пределами Горкета-Арт. Скажем, например, Чаредей мог призывать демона для экспериментов и не потрудиться изгнать его по окончании, или Чаредей мог погибнуть после призыва. В таких случаях демон будет следовать своим инстинктам, и вскоре станет диким демоном, бродя по земле и создавая большие проблемы. Местные решили, что это именно такой случай, и собрали отряд, чтобы разобраться с демоном, но отряд, в котором было более чем достаточно умелых мужчин и женщин, чтобы справиться с одним или двумя брат с демонами, так и не вернулся. Позднее несколько людей доложили, что видели группу демонов в горах. В конце концов, гильдия магов и армия Калмаарта начали расследование, но до сих пор они не находили ничего. Вот что нам рассказала Мелина. «Понятно». Мы находились на небольшом поле неподалёку от сожжённой деревни, искали место для лагеря. Мы думали отправиться в другую деревню неподалёку, но жители так жалостливо просили нас остаться на ночь, что мы согласились. Так вы думаете, одна из бродячих банд демонов из Безальда атаковала эту деревню? Мелина лишь кивнула. Тогда что насчёт Калмарта? Их какие-нибудь демоны атаковали? Если да, то мы об этом не слышали, сказал Люк, подбрасывая хворост в костёр. Но ясли деревня на таком отдалении от Бездлы, да как это была отакована. Возможно, что княжество Калмарт уже уничтожено. Вы направились туда, потому что верили, что слухи о мечах были правдой, не так ли? Олег потёр щёку вместо ответа, украдкой взглянув на Милину. Можешь сказать, если хочешь, произнесла Милина, немногословная, как и всегда. Олег скривил лицо и начал рассказывать. Но мы отправились в путь, когда ситуация с демонами не была настолько плохой, Были лишь слухи, что отряд, отправленный для уничтожения демонов вокруг Бездэлда, пропал. Но затем, по каким-то причинам, некоторые люди начали говорить, что были слухи о каком-то парне, который когда-то видел странный меч в шахте Бездэлда, и он как-то был связан со всплеском активности демонов. Так что слухи о мече и демонах начали набирать обороты одновременно. Хотя лично мне интересно, почему меч, обнаруженный 20 лет назад, вдруг сейчас стали связывать с демонами. Я думаю, это всего лишь сплетни. В любом случае, продолжил он Мы заинтересовались слухами о мече. Даже если часть связи с демонами была неправдой, и если сам меч существовал, то у нас был определённый шанс заработать кучу денег. Большим заняться было нечем, так что мы решили, что терять нечего, и отправились на поиски. Мы следовали за намёками и в конце концов пришли в город, где жила Шерра, но она ответила отказом на все наши попытки поговорить с ней, как будто она что-то скрывала. «Из-за этого мы начали думать, что мяч, похоже, действительно существовал. Так что, когда мы решили остановиться, там и навещать её раз или два в день, чтобы спросить о мяче... «Прибыли мои люди в чёрном?» «Да». Сучьи отрещали в огне, и резкий звук эхом отражался в безмолвной ночи. «Хотя мы не знаем, что именно ищут люди в чёрном, сам факт того, что организованная группа что-то вынюхивает о ней, говорит о том, что, скорее всего, мяч там действительно есть». «Хм, понятно. Как бы там ни было, остальное вы знаете». Только мы начали думать, что что-то наклёвывается, как шире исчезло, и мы решили, что она скорее всего направляется в базальт. Так что мы отправились туда же. Лёк бросил взгляд на тебя, покинуть эту деревню. Ой, не пойми меня неправильно. Мы рассказали вам всё, оно не думаю, что теперь мы работаем вместе или что-то подобное. Это не особо ценная информация, поэтому мы её вам рассказали. Но мы совершенно не заинтересованы в сотрудничестве с вами. Не беспокойся, это взаимно, сказала я, отмахнувшись. Я обычно не жала руку тому, с кем в скором времени могла оказаться врагами. Однако главный вопрос состоял в том, существовал ли меч или нет, и знала ли о нём Шерра. Где же она могла быть в конце концов?»